а губы у него стали сизые. «Вот именно! С каких это пор?» — поддержал его длинный Эдельбай. Стараясь не приступить некую дозволенную границу, зять-алкоголик не повысил голос, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выправляя слова. «Это наш... наше Саразекский кладбищ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 «Кому мешает это кладбище?» — возмутился длинный Эдельбай.